Номер 32. Яркость со знаком минус. Звездная величина. О существовании такой категории, как звездная величина, слышали практически все. Но не все знают, что это понятие таит в себе множество сюрпризов. К примеру, существуют звезды с отрицательной звездной величиной. И это отнюдь не самые тусклые объекты во Вселенной. Наше солнце тоже относится к таким объектам. его звездная величина составляет минус семь. Давайте разберемся, что такое звездная величина? И почему самые яркие звезды получили отрицательное значение. Впервые делить звезды на классы по яркости придумал древнегреческий математик и астроном Гиппарх. Он рассудил так, Самые яркие звезды будут называться звездами первой величины, те, что немного тусклее, второй, и так далее. В те времена считалось, что звезды располагаются на небесном своде на одинаковом расстоянии от Земли, а ярче светят те, что больше. Поэтому яркость и назвали звездной величиной. По мере развития астрономии шкала светимости несколько раз пересматривалась. В итоге за нулевую звездную величину был принят блеск в веге. Те звезды, что светят ярче, обозначили отрицательными значениями. Те, что слабее, положительными. Звездная величина относится не только к звездам, но и к любым другим небесным телам. Например, величина Венеры минус 4, Марса минус 3. Луны в полнолуние минус 13. Если посмотреть на Землю с Солнца, то ее звездная величина будет минус 3,84. Известна даже звездная величина Международной космической станции – минус 4. Звезды Большой Медведицы имеют среднюю величину – плюс 2. Объекты, которые не видны невооруженным глазом, но обнаруживаются с помощью обычного телескопа, имеют звездную величину около плюс 10. Самые мощные оптические приборы позволяют увидеть звезды с величиной плюс 30 и более.